Шестое. Не рассказывал я вам про китенка. Все-таки я, наверное, заснул, а в шторм всегда плохое снится. Я многих расспрашивал. На одного дома валятся, и кругом разбитые головы, сломанные руки торчат из-под камней, кровь в перемешку со щебнем. Другой от змеи не может избавиться, они по всей комнате ползают, некуда ступить. Еще кто-нибудь голым себя видит на улице, где полно людей. А мне снится снежное поле. Я по нему бреду один, а вокруг на милосу сугробов, и меня самого заметает снегом. И вдруг мне кажется, что ведь эти сугробы засыпанные люди. Я только что с ними рядом шёл через метель. Мы из одной фляжки отпивали по очереди, отыгревались спиртом. И вот они все замёрзли, только я один бреду ещё. Ну и меня сейчас заметет. И хочу я их всех отрыть. разгребаю снег, вот уже чью-то руку нащупал, холодную, вот чью-то голову, а меня всего леденит, и снег набивается в глаза, в рот, и опять засыпает тех, кого я отрыл. Я уже из сил выбился, и наваливается сон, такой, что я веки приподнять не могу. На минуту мне даже хорошо делается, тепло, но я-то знаю, вот так и замерзают в степи, надо себя пересилить, выбиться из-под снега. И сколько я не рвусь, все попадают то локтем, то коленкой в мертвые животы, в мертвые лица, как будто в мешки с камнями. Вот тут я просыпаюсь, и я думаю, о чем бы вспомнить мне, чтобы страшно этот сон развеялся. Хоть бы о какой-нибудь твари живой, которая только радость доставила и ничего другого. Вот прокитенка, например, это самое лучшее. Я бы хотел его увидеть во сне, но ни разу он мне не приснился. Не знаю уж, как это вышло, что он к нам в сети попал. Киты ведь у нас селедку не выедают, как акулы. А этот-то совсем был молочный. Может быть, он мамашу свою потерял, обезумел от страху и носился туда-сюда по морю, пока не напоролся на наш порядок. Запутался, рваться стал и еще больше намотал на себя сетей. Да не одних сетей, а поводцев и выжака. И вот под утро вахтенный штурман прибегает в кубрик. «Ребята, сетьте выбирать срочно!» А что за срочность такая, что час покимарить не даёшь? Да нечисть какая-то попалась, пароход шатает. Мы прислушались, и правда, дёргает с проход. Ну что, пошли, вытрясли, сколько там сетей. Подвирали эту нечисть к борту. Оказалось, синий китёнок попался. Вот какая нечисть. Но правда, редкость большая, их уже всех почти выбили. Ну ладно, а что же с ним делать? Обрезаться от него, выкинуть метров двести порядка? Но жалко всем. То есть не порядка жалко, а что погибнет китенок. Он же весь спеленутый, плавником не пошевелит. И на нем тоже не разрежешь пут. А это водолазов нужно звать. Да к нему и подплыть опасно, убьет и не заметит. «Давай на палубу выверать», — Кэп приказал. «Что еще остается?» Один шпиль не справился, врубили еще стояночную лебедку и еще сушилку, которая между мачтами растянута, на нем и сеть сушим, и сетевыборка его тащила. В общем, все машинки, какие только есть на пароходе, кто-то даже якорный брашпиль предложил приспособить, но побоялись цепью китенка покалечить. Да мы и так его вытащили, и машинками, и руками тащили за подбору. Сперва хвост, потом все остальное. Молочный-то он молочный, но зверь, будь здоров». Хвост у него с одного борта свешивается, а головой он лежал на другом. С этим на нём обрезали, растащили, а он себе полёживал, иногда лишь подрагивал кожей. Да мало сказать, подрагивал. От этого все лючины скрепели на трюме. Кто-то догадался поливать его забортной водой, чтоб шкура не сохла. Специально вахтинова к нему приставили. И китёнок совсем успокоился, только посвистывал дыхалом. Красивых он был цветов, сверху чёрно-синий От брюху постепенно светлел. И что удивительно, все твари в море холодные, а к нему прикоснёшься, как будто лошадь гладишь по морде возле ноздрей. Ну что ж теперь делать с ним? Распелена ли, а как обратно стащить в море? Это надо стрелу иметь с вылетом за борт, а такой на СРТ нет. Все работы на проходе прекратились, рыбу не ищем, сетей не мечем, палуба китёнком занята. И не пройти никак, не перепрыгнуть. Пытались через него лазить, но он от этого начинал беситься, сбрасывал с себя людей. Пришлось боцману из досок трап сколотить. И мы по нему бегали через китёнку из кубрика в салон, из салона в кубрик. Тут кто-то мысль подал. А давайте его на базу вместо селёдки сдадим. В нём жетон 8 будет весу. Он нам план нарушил, он же нам его и выполнит. Всё равно без базы мы его не смоим наем. А уж на всех судах заметили, что мы китёнка везём. То и дело нашего Маркони запрашивают: "Куда тащите кита? В этом возрасте охота на них запрещена, конвенции не знаете?" Насчёт конвенций мы как-то не учли, но мы ж не китобои, дела с ней не имели. Ке простроился, выловил кита на свою голову. Но дело-то нечего, всё равно к базе идти, у неё машина, у неё стрелы. Чем ближе к базе, тем больше вокруг нас собиралось народу. Французов, норвежцев, англичан, фарерцев, Штук восемьдесят судов за нами увязалось. Все про свою селедку забыли, один китенок и беспокоит. А он полеживает и посвистывает, не знает ни про какую конвенцию. Когда уже подходили к базе, на перерез нам вышел норвежский крейсер, и три вертолеты висели в небе. Наверное, фотографировали нас с воздуха. С крейсера приказали нам немедленно выпустить и кита в море. Только об этом и мечтаем, да и снять не можем. Как же он оказался на борту? Саме удивляемся. Я помню то утро, когда мы пришвартовались. Штиль был полнейший. Ветер едва шевелил флажки на мачтах. Синее небо, синяя вода, солнце как в июле в Крыму. И всё море в судах, всех флагов суда, и в небе ещё висели вертолёты. С базы нам подали шкентель, и мы котёнка рифовому узлом обвязали за хвост. Кресер нам ещё посоветовал мешковину подложить, чтобы не поранить ему шкурку. И стрела его потащила в небо. Тут он проснулся, китёнок стал рваться, весь извивался в петле, а мы под ним быстренько отшвартовывались и отходили, очищали море. Потом с базы отдали риф, узел развязался, и китёнок наш sıганул в воду. Тут же вынырнул, взметнул хвостом, всплеск нам устроил выше клотика и ушёл на глубину. И что тут такое сделалось? Ура! На всех параходах гудки, ракеты полетели в небо. Этот день был как праздник, честно вам говорю. Он и сам был хороший, такой синий и солнечный. И китенок был хороший. И мы все тогда были людьми. Седьмое. Фонарь мне светил в лицо. Я зашмурился, отвел его рукой. Может, этот мне приснился, маленький, в дождевике, в островерхом капюшоне. «Мертвый час», — говорит он, — «а кто вахту стоять будет?» Я по голосу узнал третий. Боров у вас где спит? Зачем он тебе? Зачем вопросики задаёшь на ров? Я протёр глаза кулаком. Какой может быть роль, у нас хода нет. Ты что, спишь? Или ушки болят? Я прислушался, и вправду что-то переменилось. Мелко стучит брошенная дверь. Чей-то сапог от вибрации ползает по полу. Починил дед машину? Кашляет. Всё равно не выгребает. — Ты где артельный ваш? — Зачем же его будить, если я не сплю? — А он что, больной? — Не все тебе равно. Я встал на ноги. — Список есть, понял? Дисциплинка должна быть. — Тогда все нормально. Таких бардаков не бывает. — Ну, хочешь, иди. Из капа стало слышнее. Машина стучит с перебоями, как будто вот-вот смолкнет. — Чув-чув-чув-чув-чув-чув-чув-чув-чув-чув-чув-чув-чув-чув-чув-чув-чув-чув-чув-чув-чув-чув-чув-чув-чув-чув-чув-чув-ч Он вынырнул в темноту и тут же вернулся. «Э, ты не заснул? Мне за тобой второй раз идти охоты мало». «Иду». «Так и пойдешь в телогреки? А курточка где?» «Пропала». «Ну и дурак, я говорил, махнемся. У меня бы не пропало». Я пошел за ним. Спросонина и его дождевик ориентировался. Мы добрались до кухтыльников, скарабкались по сетке на крыло. Дверь меня толкнула в спину, я полрубки пролетел и повис на штурвале». Потом огляделся, здесь ещё кэп был, Жора Штурман, и граков. В радиорубке сидел Маркони с наушниками, бормотал в микрофон. База, я 815-й, как слышите, база? Я взялся за шпаги и навалился на штурвал грудью, а ноги расставил пошире. И тогда уже доложился по форме. Матрос Шалай, разрешите заступить. Заступил уже, сказал кэп. Почему не Буров? Заболел, что ли? Жора Штурман вместо меня ответил. Знаю я, о чём он болен, и чем это лечит, тоже знаю. Ну, стой, раз вызвался. Кап стал у телеграфа, подвигал рукояткой. Руль вправо клади, сказал он мне. Право на борт, не стой лагом. Есть. Я положил руль до отказа. Бескод он совсем легко перекладывался. Право на борту. Кап хмыкнул. Не разучился. Удивительно, сказал Граков, как они у тебя вообще не разучились на вахту ходить. Капн не ответил. Вынул свисток из переговорной трубы, которая в машину и дунул. Там внизу свистнуло, но никто не подошёл. Капн заткнул трубу. Вымерли они там, что ли? Дверь распахнулась, кто-то ввалился и встал у крайнего окна, расставив ноги. Я покосился, дед обтирал руки ветрш и смотрел в стекло, заляпанное снегом и пеной. Что скажешь? спросил кэп. Дед ответил, не повернув головы. Твоё теперь слово. А ход где? Пожалуйста. Дед взялся за трубу, свиснул в неё, там подошли. Второй механик слушает. Дед снова стал у окна. Алло! сказали внизу. Слушаю. Скажите на милость. Кэп подошёл к трубе. Ну давай там под кен оборотиков. Средним хоть можешь. Дед сказал, не поворачиваясь: "Средним я ему запретил, малым может". "Зачем чинили?" спрашивается. "Если б ты его не остановил тогда, мы бы уже с базы встретились". "Скажи, опять глупости говорю?" "Опять говоришь?" как вздохнул. "Ты хоть перед матросом меня не порочь", и сказал в трубу: "Малым, давай назад". Шпаги мне надавили на ладони. Качка переменилась, пароход приводился кормой к волне. «За малое тоже тебе спасибо, Сергей Андреевич», — сказал Граков. «Теперь хоть шлюпку можно вывести с наветра». «Шлюпка-то одна теперь?» — спросил дед. Кэп ответил не очень уверенно. «Вторую починить можно, брезентом обтянуть». «Ну, это когда починим, тогда вторую считать будем, а пока одна. Так, а кто же в нее сядет? Граков». Кого посадишь в неё? Не понимаю вопроса. Есть инструкция, кому в первую очередь положено пассажиров. Граков сказал, усмехаясь: "Ну, пассажиров-то, собственно, я один. Могу свою очередь уступить". Очередь или шлюпку? Сергей Андреевич, по-моему, ясней ясно. В первую очередь люди постарше. Ну а помоложе используют другие плавсредства. Уже какие найдутся. Чего тут можно возразить? Ничего. — сказал дед. — Кроме того, что и молодым жить охота. Граков развел руками. Вернее, одной. Другой-то он за петлю на окне держался. — Ну, не будем заранее умирать. Опыт нам говорит другое. Люди по несколько суток держались, не говоря уже часов. И на чем только? — Кстати, и твой собственный опыт, Сергей Андреевич, он разве не поучителен? — Я еще успел подумать, зачем он на рожон лезет. А дед только того и ждал. Но мне-то легче было. Мне все-таки немцы помогли, ты же знаешь. Бросьте вы, тут Кэп вмешался. Нашли время счета сводить. Какие счеты, Петр Николаевич? Просто Сергею Андреевичу угодно подозревать меня, так сказать, в личной трусости. А я не подозреваю, сказал дед. Я это просто наблюдаю визуально. Граков помолчал и сказал с грустью. Николаевич, ты... Прости меня, здесь хозяин в рубке. Так что попрошу вмешаться. И, может быть, кое-кого удалить. В данном случае мою власть можешь не учитывать. Одного из нас, это уже на твой выбор. Да бросьте вы, тут без вас голова пухнет. Нет уж, Николаич, решай. Кэп засопел, заходил по рубке от двери до двери. Так что? спросил Граков. А ну вас. Кэп взялся за голову. Ну, Сергей Андреевич, ну будь ты посмирнее, ей богу. Так, сказал Граков. Одному из нас предложено быть посмирнее. Следовательно, удалиться нужно другому, именно мне. Спасибо, Николаич, добро. И пошёл из рубки. Но дверь у них хлопнула, как я ожидал, наоборот, очень даже вежливо прикрыл. Дед повернулся от окна. Николаич, можно ли так себя терять, как ты потерял? Зачем ты шлюпочную пробил, когда судно ещё на плаву, его спасать нужно и на нём спасаться. Что хочешь сказать? Я людям губитель? Себе прежде. Ну и людям тоже. Ты не подумал, что тебя с ними захлестнуть может такую погоду. А ты подумал, что тебе выгоднее всё судно потерять вместе с сетями, чем одни сети. Тогда бы тебя не судили, ты команду спасал. А так пойди и засудят за то, что выметал перед штормом. Не знаю, сам ты до этого додумался или кто посоветовал. Я твое положение понимаю. Но коли попал ты между двумя страхами, ты хоть выбирай, который побольше. И уж его одного бойся. Кеп походил молча по рубке, стал у меня за спиной. Так и будешь держать право на борту. Одерживай. Я отпустил штурвал, и он сам раскрутился. Я не удержал его, локтем навалился грудью и два поймал его за шпаги. Поберегись, рулевой, сказал дед. При заднем ходе и руки поломать может. А ну, конечно, лучше бы носом пойти, как люди ходят. Да сеть-то жалко бросить. Насчёт сетей, сказал кэп, дебатов не будем разводить. Опять он заходил от двери к двери, прямо как тигр по клетке. Нервировал он меня здорово. В переговорной трубе свистнуло. Из его каюты Кэп вынул свисток, приложился к раструбу ухом. Труба ему что-то вещала, раскатисто, с дребезгом. «Добро!» — Кэп заткнул трубу. «Напоминает глубину смерить». «Нужны мне его напоминания. Ну-ка, смерь-ка там». Третий зашел в штурманскую, запищал эхолот. «Тридцать пять, даже чуть меньше». «Скоро вожак начнет задевать», — сказал Кэп. «Может, он задержит?» «Такого еще в мировой практике не было». — сказал дед. — Так мы, глядишь, в новатор и выйдем. Мы смотрели молча в черные окна. Колка звенела об них снег, потом его смывала пеной. Вдруг запищал передатчик, и Маркони быстренько забармотал. — База, База, я 815-й, слушаю вас. — Как себя чувствуете, 815-й? — спросила База. Кэп кинулся в радиорубку, схватил микрофон. — На вас надеемся. Куда вы там делись? — «С буксирами тут поговорили. Два буксира спасательных к вам идут из Северного моря. Отчаянный и молодой. Не исключено, что они раньше нас подойдут». «Исключено», — сказал Кэп. «Знав я эти калоши, и отчаянного, и молодого. Мы все же больше на вас надеемся». «Идем полным ходом. Вы тоже там двигайтесь веселее. Как слышно?» «Слышим-то хорошо. Двигаться не можем». «Что с машиной? Не удалось починить?» «Да починили, только не выгребаем. Не понимаю». «Да чуть только тормозимся. Что тут не понимать?» «Давайте максимальные обороты, как слышите? Нет у нас максимальных. Малым идем». «Ясно», — сказала база. «Ясно. Тут еще сети», — сказал Кэп. «Сети нас тащат». Там помолчали. «При чем тут сети? Они у вас за бортом? В том-то и дело, и поводцы нулевые. Почему метали? Было же штурмовое предупреждение». Геб вздохнул. Слышали предупреждение, да не всегда же они сбываются. Но ну, рискнули, пожадничали. Теперь что делать? Двигайте встречным курсом, как слышите. О сети? спросил кэп. Двигайтесь встречным курсом. Насчёт сетей решайте. Послышался треск, всё в нём пропало, слов не различить. Кэп подождал и вышел в ходовую. Но база опять к нам пробилась. 115-й. Э, глубина под килем. Глубину сообщите. Маркони ей ответил. Ясно сказала база. Ясно. Да, с сетями надо решать. И пропала. Вот и решай, сказал кап. Сами ты и советы не дадут. Дед к нему повернулся от окна. Нет, тебе надо решать. И база не о сетях твоих думает. Сейчас у тебя под килем 35, скоро 20 будет. Баз туда не пойдёт. На 20 пойдёт. Не уверен. Учти ещё волну. Кеп стал у меня за спиной. Рыскает он у тебя, точнее на курсе. Есть. Он отошёл. В рацию Маркони завывала, попискивала и вдруг прорезалось. С 15-й. Слышите? И пропало, запищало что-то морзянка. Кеп даже не успел добежать. Что там у тебя? Да это же плачет, сказал Маркони, шотландец. Опять. Вот уж не вовремя. Почему? Как раз вовремя. Я повернул голову, посмотрел на часы. У него над столом было без четверти 3. Большая стрелка пришла в красный сектор. Началась первая минута молчания. Восьмое. Ну послушай, если охота, сказал кэп. Нам тоже поведай. Марзянка еле прослушивалась. Не удалось ему движок запустить, сказал Марконис. Сnoise его. Кап повернулся ко мне. Я думал, он опять придерётся и завертил штурвалом. Помнишь его? Girl Peggy. Я удивился. Не забыл он, кто тогда на роли стоял. Я думал, он лиц наших не различает. Помню. И это помню, как он прошёл справа, синенький и белоснежный, чистенький, как со стапеля. И обошел нас, как стоячих, и как вышел из камбуза повар, выплеснул ведро помоев у нас перед носом. «Грубиян», — сказал Кэп, — «ну, ему тоже хреново». «Какие его-то координаты?» Маркони ему сказал, третий ушел в штурманскую поглядеть на карте. «Ух ты, совсем труба кораблю!» «Небось, Килим чешет по грунту». «Он уже, наверное, и скалы видит», — сказал Кэп. «Пока не видит, скоро увидит». Третий вышел в ходовую и сказал Марконе: "Спроси его, видит он Фарере". "И не вздумай", сказал кэп, "не вступай с ним". "Да я и не могу", ответил Марконе. "Тёт надо шибко грамотным быть, английский знать". "Я только на жаргоне". "А на жаргоне не нужно". "Да, хорошо, нас радист английского не знает. Вы мне подскажите". "Ладно", кэп вздохнул. "Слеза с этой волны с 600 базу поищи. Всё равно мы ему не поможем". Сейчас ещё 2 минуты. Я опять посмотрел на часы. Стрелка ещё была в красном секторе. Пошла вторая минута молчания. Да что толку? сказал кэп. Маркони не ответил, работал ключом. Что ты ему передаёшь? Я тебе сказал, не вступай с ним. Я не с ним, я с берегошами, может, они его не услышали. У нас-то помощнее передатчик. Ну валяй, поможем, чем можем. Тише, попросил Маркони. Кто-то заговорил в эфире. Прямо изумительный был голос, бархатный, ракочущий. Понимаешь что-нибудь? спросил Кэп. Так. С пятого на десятое, он сейчас по-русски скажет. Но по-русски уже не мужчина говорил, а женщина, с чуть заметным акцентом, говорила, только сильно картавила. Но слышно было, как будто она тут с нами стояла в рубке. «Всем-всем береговая радиостанция Ютландского полуострова просит слушать море. Всем судам, плавающим в Северной Атлантике и стоящим на приколе в портах континент и островов. Вертолетам береговой охраны и патрульной службы спасения. Двое просят о помощи. Русский и шотландец. Их несет течением и ветром на фарерские скалы. Примите их координаты». Третий вдруг сказал. «Правильный бобец. Эмигрантку, наверное». — Все б тебе про бобцов, — сказал Жора, — нашел время. — Это я так, про себя. И держи при себе. Дикторша умолкла. Я опять посмотрел на часы. Пошла третья минута молчания. — Что-то не откликаются, — сказал Кэп. — А что откликаться? — спросил Жор. — У всех карты есть. — Да, — сказал Кэп. — И забрался же он. Где никого нету, одни мы болтаемся. Стрелка на часах вышла из Красного Сектора. «Слезай», — сказал Кэп, — «ищи базу». Маркони опять нащупал базу, послышалось. «Восемьсот пятнадцатый, как дела?» Но тут же ее морзянка стала забивать. Зацокала, рассыпалась, как соловийная трель. «О, чудик!» — сказал Маркони. И сюда всунулся. «Кто?» «Да он же, Герл Пегги!» Кэп удивился. «Как же он эту волну нашел? Скажи, какой шустрый!» «Жить хочется», — сказал Жора. Слов за морзянкой нельзя было различить. Потом и база начала переговариваться с шотландцем, тоже ключом. «Что они там ему?» — спросил Кэп. «Да то же, что и нам. Просит идти навстречу». Свистнуло в переговорной трубе из Кэповой каюты. Кэп приложился ухом. «Нет пока связи», — сказал в трубу. «Тут еще один нам сигнал забивает, любитель морских ванн. С базой ему удалось связаться. Подождем, пока наговорятся». И заткнул трубу свистком. Дед вдруг повернулся к нему. А что, Николаич? Самое время теперь обрезаться. Ты всё про одно заладил, может, мы их ещё и выручим сети. Что-то у меня надежда появилась. С чего бы? От того, что другим хуже? Дед вдруг рассердился. Не понимаю я, который час он тебе сосит, а у тебя только за сети голова болит. Кэп стал посреди рубки ни за что не держайся. Кто из нас не в уме, скажи мне, Бабилов? Дед не ответил, только смотрел на него. Капитан этого судна, сказал Кэп торжественно. Если надо было, всегда помогал, но когда у него ход был и корпус не дырявый. А сейчас меня никто не осудит. Николаич, сказал дед. Ты же позора не оберёшься. Если ты сетью выручишь, а людей оставишь. На всю жизнь позора. Зачем тебе такая жизнь? Кэп вдруг заорал на него. "Но «Ну где у меня ход? Ты мне его дал? Ход у тебя есть. Спуститься нужно по волне, тебя к нему ветром принесёт. А потом что? Тем же ветром до обскалу. Фьорды же теперь не пробьёшься? Николаич об этом потом и думают, а сначала спасают. Позора не оберёшься". Опять заорал Кэп. Он стянул шапку и стал перед дедом, на голову ниже его. Да у меня лысина во какая, видал? К ней уже ничего не пристанет. Что ж ты кричишь? Я вижу плохо, но не глухой ещё. Я не кричу, кричишь. Ты себя не слышишь, а в рубке не кричат, а командуют. Капс спросил тихо. Что я по-твоему должен скомандовать? Что я скажу экипажу? Идём за компанию погибать? Дед молча на него смотрел. Кэп себя постучал по лысине, потом надел шапку. — А чего? — вдруг сказал третий. — Парус поставим и рванем. — Надо, резко. Моряки мы или не моряки? — Ты помолчи, — сказал Кэп. — Если на то пошло, поцелуй на твоей вахте случился, ты это помни. — Где ж на моей? — Помолчи, — сказал Жора. Третий закутался в духу выше носа и затих. — Семерых! — сказал Маркони. — Роковое, говорят, число. — Мотоботик, поди, с автомобильным движком. Кэп подошел к радиорубке. — Ты что там с ним перестукиваешься? А базу не ищешь? — Он же с ней на одной волне работает. — Ты тоже ему чего-то стучишь, я слышу. — Уже не стучу. — Позывные свои, небось, сообщил ему? — А как же не назваться? — спросил Маркони. — Он бы мне и координаты не сообщил. Вот он теперь в журнале и запишет. Восемьсот пятнадцатый от меня сос принял, а не пришел. На кой ты с ним связался? Мог же ты его не услышать?» Маркони к нему повернулся вместе со стулом. «Но мы же его приняли. Сами полные штаны нахлебали. Имеем право никаких сигналов не принимать». «Но мы же его приняли!» Кэп не ответил, отошел. В трубке опять свистнуло. «Нету, нету связи!» Сказал Кэп в трубу. «Да и чего людям надоедать? Делают, что могут!» «Да я не нервничаю! Это тут некоторые! Шотландцу вот хотят помогать!» «Я и говорю о полоумеле!» Дед вдруг шагнул к нему, отодвинул, сгробастал трубу обеими руками. «Слушай-ка, Родионыч, это Бобилов с тобой! Не гнети человека! Я с тобой не собирался говорить, нам не о чем, но приходится! Не гнети ты его! Он себя потерял с тех пор, как ты на судне! Зачем ты из него дерьмо делаешь?» Я тебя прошу, и все тебя просят. Труба недослушала, завирещала. Дед поморщился, взял у кепа свисток и заткнул её. Труба тут же свистнула. Тогда дед вынул свисток и вместо него затолкал вет аж, который он в руке обтирал. "Грубый ты", сказал кеп жалобно. "Ты хоть кого-нибудь уважаешь?" Я вспомнил про компас. Картушка у меня сильно залезла вправо и завертел штурвалом. «Ты что, матрос?» — спросил Кэп. «Ты левый не ходи, так и вожак порвать недолго». «Есть не порвать». Маркони опять искал базу. «Я 815-й, как слышите?» А когда она откликалась, и мы все замирали, и Кэп кидался в радиорубку, вдруг снова влезал шотландец со своей морзянкой, щебетал, выстукивал. «Три точки, три тире, три точки. Спасите наши души». «Сочетание СОС не содержит никакого шифра». Все расшифровки, как английская Save our souls спасите наши души, так и русская Спешите оказать содействие, придуманы позднее, чем был установлен этот сигнал, выбранные лишь потому, что он легко распознаваем среди других и достаточно несложен, чтобы его мог отстучать любой член экипажа, даже не знающий азбуки Морзе. Разумеется, его координаты в этом случае устанавливаются только пеленгованием. 3 точки Три тире, три точки. Мне страшно, несет на скалы. Глубина под кельем, координаты мои такие. Я зову вас, а вы не откликаетесь. Они, наверное, тысячу раз проходили под этими скалами, знали, что их ждет. И, наверное, все надежды уже потеряли. Тут ничего не поделаешь. И ангел не явится, и чайка не прилетит. Просто рука у ихнего Маркони сама выстукивала. Три точки, три тире, три точки. Потом все смолкло. Но это не шотландцецу молк, это наш Маркони перешёл на волну 600 м, потому что был уже четверть четвёртого, и стрелка опять пришла в красный сектор. Там он опять защебетал, его слушали целую минуту. Потом заговорила береговая. Примите радио шотландского траулера. Всем, кто пытался нас спасти. Вы сделали всё, что могли. Мы понимаем. Мы всем вам желаем счастья. Передавайте приветы нашим близким. И никто на это не откликнулся. Это правду, у всех были карты. Кэп стал против окна, заложил руки за спину. По стёклам ляпало пеной, потом снегом и снова пеной. Я сказал: Их там уже нету, сетей. И почувствовал, как у меня задрожали ладони на шпагах. Все, кто был в рубке, уставились на меня. Кэп спросил: "Почему думаешь?" Он вожаковый. сказал Жора. Ему видней, как смотрел на меня. Ты что, трос пощупал? Да. А чем ты его щупал, спросил Жора. Не топориком? Я сказал: "Да". Тот слышно было, сказал Жора, покап у Звезданова. Кеп снял шапку, вытер ею лицо. Он даже вспотеть успел в один миг. Почему ж молчал? Дед за меня ответил. Николайч, он тоже страху подвержен. Ты знаешь? спросил Кэп. Что ты под суд пойдёшь? Знаю. И что я с тобой вместе. Когда рубил, не знал. Дед сказал: "Он правду говорит". Ну что, вместе посидим на одной скамейке. Как думаешь, веселей нам вдвоём будет? Кэп снова надел шапку. «Поверни пароход носом по курсу. Пойдем как люди. Клади левый руля». Я положил. Дед переключил телеграф на передний ход. Рубка накренилась почти отвесно, когда мы повернулись лагом, потом выровнялись. «А держи», — сказал Кэп, — «вот так. Спасибо, рулевой. А теперь выйди к собачьим чертям из рубки, и чтобы я тебя больше никогда в ней не видел». «Выйди», — сказал дед. Жора Штурман принял у меня штурвал. «Разбуди там, Фирстова!» Когда я выходил, Кэп сказал деду. «Ты еще про шотландца заикаешься. А мы и без сетей-то, оказывается, не выгребали». Я шел напрямик, от волны уже не спасался. Даже подумалось, а пусть смоет к чертям. Вот именно, к чертям собачьим. Меня еще с вахты не выгоняли. В кубрике еле светился плафон. Карты валялись на полу. Не знаю, чем они там кончили, Шурка с Серегой, кто кого. Я растолкал Серегу, он сказал «Ага, иду уже» и опять заснул. Я его стащил с верхней полки на стол. Он покачался, спросил с закрытыми глазами «Идем куда-нибудь?» «Чертям собачим». Он кивнул. Я сунул ему в зубы папиросу и зажег. Он затянулся и совсем очухался, стал одеваться. Я его выпроводил и полез к себе в койку. «Сень», — вдруг позвал Митрохин, — «что там на мостике говорят?» «Потоним?» Тут я немножко взбесился. «А что, на мостике больше твоего знают? Свой голубятник не работает». Он не обиделся. Сказал мне печально. «А я, знаешь, письмо нашел в телогрейке. Своё, домой. Хотел на базе отдать и забыл. Но братана-то хоть встретил. Да, с ним-то я попрощался. А баб письма не получит. Ты спи давай». Коч, я свет вырублю. Не надо. Ты же не заснёшь со светом. Я и так не засну. А со светом всё-таки легче как-то. Я лёг в койку и вытянулся. Устал я как ни разу в жизни. Слушай, я вдруг спросил сам от себя, не ждал. А ты почему с открытыми глазами спишь? Ты про это знаешь? Знаю. Это давно у меня. Я уже растанул. И так же вот свет погас. потом даже в психическую больницу попал. Но и тогда же всё-таки выплыл. Может, и теперь сколько же верёвочки виться, Сеня. Он что-то начал рассказывать мне про какие-то свои предчувствия, но я уже не слушал, дремал. И не мешало мне, что перекатывает в койке. Сколько я проспал? Мне показалось минуту. Так оно верное и было. Я услышал, кто-то бежит, вырывается в кап, и сапоги бацуют по трапу, наш полуболотный. 20 ступенек трапа, 20 ударов мне в уши и крик: "Бичи, поднимаясь, есть работа на палубе". Это Серёга орал, как будто мёртвых будил на кладбище. Шотландiec стонет. Шотландцы идём спасать.